Поднимаясь на самый верхний этаж по винтовой лестнице, Джой чувствовала взгляд священника на своей спине. Мужчина шёл сзади, что-то бормоча о том, в котором году построили церковь. Его голос звучал музыкой среди разных фресок и картин по сторонам. В какой-то момент Джой ощутила холод в груди, что-то на подсознательном уровне говорило о том, что нечто подобное с ней уже случалось. Красивый мужчина за спиной, изящный свет, проникающий в окна, изображение ангелов на стенах. Внезапно пульс Джой подскочил, кожа покрылась холодным потом. Но из-за чего это? Пытаясь собраться, девушка со всей силой сжала кулаки, отросшие ногти впились в ладони. Она хотела сфокусироваться на голосе священника, но он замолчал. Даже ленси куда-то запропастилась. Джой впервые за 10 лет отчаянно нуждалась в призрачной подруге, но её не было рядом. Привыкнув всё время быть сильной и собранной, она не понимала, что с ней. В голове скрибелась мысль: это уже происходило раньше. Неужели утерянные много лет назад воспоминания таким предательским образом решили пробить себе путь обратно? "С вами всё в порядке?" спросил священник. Как только они вышли в маленький коридор, служитель церкви ласково взял Джой за руку. Она догадалась. Он заметил её смятение и растерянность. Его зелёные глаза действовали как успокоительные, а он ничего не говорил, просто по-доброму смотрел в испуганное лицо той, кому раньше страх был неведом. Прошу прощения, Джой нарушила момент. Наверное, здесь холодно и, по-видимому, я не привыкла находиться в подобных местах. Понимаю. С кем вы хотите меня познакомить? Мужчина подошёл к небольшой двери с маленькой ручкой. С улыбкой на лице он посмотрел на Джой перед тем, как постучать. "Входите", раздался глухой голос. Вслед за священником Джой вошла в самую миниатюрную комнату, которую только видела. Белые стены окрашены известью, деревянный пол. Единственная кровать и тумбочка с тремя ящиками, на которой горели свечи вокруг иконы Иисуса. Сквозь квадратное окно под потолком проникала тонкая полоска света, падая на лицо пожилой монахини. Она лежала на кровати с закрытыми глазами, под серым одеялом. Длинные седые волосы струились по подушке. Морщинистая кожа напоминала высохшую землю, что много месяцев не знали дождя. Кривые пальцы на руках говорили о явной болезни. Как только она открыла глаза, Джо увидела серую пелену на зрачках. С острова Меридит, сказал священник. Познакомьтесь, это Джой Грин, дочь человека, сумевшего остановить Маркуса. Джой наблюдала за тем, как изо рта женщины потекла вязкая слюна. Проведя тонким языком по высушенным губам, она сказала: "Присядь, дитя". Страх ушёл так же внезапно, как и появился. Стоя в небольшой каморке с человеком, смахивающим на мумию Джой вновь ощутила себя собранной. "Прошу", священник указал рукой на край кровати. Я вас оставлю. Думаю, вам есть о чём поговорить. Ступай, прохрипела женщина. Как только Джой села рядом, сестра Мередит нашла её руку своими шершавыми пальцами, продолжая безжизненно смотреть в потолок. Я слышала о тебе, девочка моя. Не вы одна, ответила Джой. Сильная, холодная. Мередит тщательно трогала козанки Джой, набитые в бесчисленных схватках. Так, то считает, что самое страшное уже пройдено. Ребёнок одной ногой побывавшей в воду. Я здесь по поводу. Я знаю, для чего ты здесь, перебила Мередит. Ты зло. На протяжении всей моей жизни оно находит меня. Я уже привыкла. Неужели Джой называли по-разному, но что бы злом такое было впервые? Прикосновение другого человека для Джои всегда было чем-то вроде пытки. А учитывая, с какой навязчивостью женщина проникала в ее личное пространство, крепко сжимая руку, Джои боролась с порывом выдернуть кулак из лап мерзкой старухи. «Он не должен был рождаться на свет». «Кто?» – спросила Джои. «Маркус. Даже своим первым вдохом он уже отнял жизнь». «О чем вы говорите?» Его мать боялась. Она была в ужасе. Она знала, что уготовано её ребёнку, но всё равно надеялась на другой исход. Жаль, что ей так и не удалось услышать первый плач своего мальчика. Голос женщины был сиплым и тихим. Пожелтевшие зубы сверкали сквозь тонкие губы. Потросшие кривые ногти касались кожи Джой, от чего становилось ещё мерзительнее. Кхемана была. Эта женщина понимала, что носит под сердцем дитя нечистого, что после рождения ребёнка мир станет обречён, что её чада превратит в пепелище всё, до чего дотронется. Я не понимаю. Джой чувствовала, как ногти Меридит оставляют царапины на её коже. Видела, с каким безумием женщина смотрит в потолок сквозь пелену, облизывая губы. «Я всегда говорила, что он сын дьявола, но мне не верили. Даже когда он, будучи совсем маленьким, убил ту девочку, они повесили это на других». «Вы несете какой-то бред», — сказала Джо, выдернув руку из пальцев старухи. придёт время, дитя, и ты всё поймёшь. Если Маркус открыл глаза, значит, он продолжит. Он завершит круг и погрузит мир в тьму. Три свечи, освещающие икону Сына Божьего, внезапно потухли. Осталась лишь тонкая полоска солнечного света, падающая через окно на лицо Мереди. Ее глухой смех пробирал до дрожжи. По телу Джой побежали мурашки. Она понимала, что никакой опасности нет. Но слова слепой монахини заставили испугаться. «О чем она говорит? Сын нечистого? Круг?» «Маркус Морлоу пришел в наш мир через боль и насилие!» Громко крикнула Мередит. «Его мать с кровавыми слезами на лице пришла в наш храм». Поиз как защиты, она была молода и наивна, вступая в связь со злом. Когда я открыла двери церкви, её седые волосы трепали потоки ветра. Она знала, кто внутри её чрева. Чего сына она носит в утробе? Знала, кем ему суждено стать. Но как и любая мать, она сделала всё, чтобы сохранить жизнь своему ребёнку. Пуская и понимая, сколько боли и страданий он принесёт.